Глава 17. Лето. 4 месяца спустя. Во вторник Тесть явился раньше обычного, раздражённый, скинув туфли, даже не поздоровавшись, он скрылся в своей комнате, где устроил форменный скандал и безобразие. Кто был его немым слушателем и каково ему пришлось, можно было только догадываться. Впрочем, через пару минут оттуда вышел всколоченный брут и обиженно посмотрел на меня своими вечно печальными глазами. «Совсем охренел!» Вслед ему раздался негодующий рук от полковника. «Постель утром не убрал, так он уже под одеяло залез. Всю подушку мне и соплевел. Не квартира, а какой-то зверинец. Кот спит на договорах, а этот мерзавец скоро меня на диван пускать не будет. Костя, поговори с Милкой. Пусть лучше присматривает за своими волосатыми тварями». «Достаточно того, что я присматриваю и обихаживаю вас!» Не позволила себя долго ждать до чурка. «Обед им свари, белье постирай. С утра и до ночи, как белка в колесе, кручусь. За вами больше, чем за животными, уход нужен!» «Костя, пойдем отсюда!» Отступая вглубь своей конуры, примиряюще пригласил полковник. «Совсем девка взбесилась? Наверное, ты наплевательски относишься к возложенным на тебя супружеским обязанностям». Мне кажется, что вам, как отцу, не совсем тактично затрагивать эту тему, буркнул я, прогоняя кота со стола. Что вы хотели мне сказать? Сегодня состоялся суд над отцом Сашки Скворцова. Впаяли старику петёрик. Мало скажешь. Не мало, я-то знаю. 20 лет в зону топтал, хоть и в собственном кабинете в роли хозяина, но топтал. Хорошо себе представляю, каково ему будет на старости лет, тем более что он не виновен. Сегодня Сашка из суда пришел, так я ему в глаза смотреть не мог, виноватым себя чувствовал. Твой ухов тоже только сопел и обходил его стороной. В общем-то, Константин Иванович, забирай своего ухова и отправляйтесь с ним в Сызрань, в Княжеск, куда угодно, хоть к черту на рога. Но сделайте так, чтобы я мог спокойно смотреть в глаза Скворцову, а не уворачиваться, как нашкодивший школьник. Ты меня понял? Вполне, когда прикажете ехать. Чем скорее, тем лучше, хоть сейчас. Суховым я уже говорил, с минуты на минуту должен подъехать, так что можешь потихоньку собираться». «Собраться недолго», — возмущенный его волевым решением, проворчал я. «Но только не вижу в этом никакого смысла. Я чувствую себя тем несчастным ящиком, который застрял в бескрайнем поле и понятия не имеет, куда двигаться дальше. Если бы была какая-то зацепка, то я бы давно побывал и в Сызрине, и в Княжеске». Что с того, что мы вновь встретимся с Еленой Батуровой или ее мужем? Уверена все сто процентов, что ничего нового они нам не скажут. Опять мы будем топтаться вокруг да около, а она насмешливо за нами наблюдать. Костя, перестань разводить демагогию. Ты стал не в меру говорлив и утомителен. Прошло четыре месяца, и утекло много воды. Вполне возможно, что эта стерва потеряла бдительность, и появились новые факты». которые в старом свете могут иметь совершенно иное значение. Могут, но это не значит, что Елена Дмитриевна станет от этого разговорчивей, раздражённо проворчал я. Даже покойный юрист Свиньёв, зная эту дамочку не понаслышке, нас предупреждал, что без серьёзных аргументов она не расколется. Кстати сказать, слово блуд и трёпа у вас тоже не занимать. Утром следующего дня мы с Максом выехали в Сызрань, и, как выяснилось двумя часами позже, совершенно напрасно. Болтливая соседка, сорокалетняя ведьма с Меклой, живущая в коттедже напротив, закончила подметать двор и охотно нам сообщила, что Леночка вместе со своим Стасиком неделю тому назад отправились в длительное путешествие по просторам нашей, теперь уже объятной Родины. А кого они оставили охранять дом, почему-то заинтересовавшись этим обстоятельством? Цырующий улыбнулся Ухов. Или мамочка присматривает? Так вы ничего не знаете, несказанно удивилась ведьма. Мария Николаевна ещё 2 месяца назад скончалась от инфаркта. Знать дятёк ей опытный достался, скривился Ухов. Ага, грамотный мужик. Не услышав его сарказма, охотно согласилась соседка. Они как только сороковины отпраздновали, так сели в свою Toyota и укотили. Лена обещала к концу этого месяца вернуться. "А вы что хотели-то? Может, чего передать? Говорите, я передам, мне не трудно." "Передайте привет от дедушки из Тефлиса." Тругая с места ответил Макс. Проволевшись весь день на пляже, мы той же ночью без особенных трудностей отключили сигнализацию и проникнув в дом Елены, устроили там настоящий погром. Больше 3 часов мы тщательно и скрупулёзно обнюхивали каждый подозрительный предмет. и каждую даже самую незначительную записку. Бумага, мы документам мы уделяли особое внимание. Однако все наши поиски оказались тщетными. Ничего такого, что навело бы нас на след, обнаружить нам не удалось. Вместе с рассветом, прихватив с собой телефонный справочник и две записные книжки, мы с сожалением оставили этот дом, вместе с его роскошным баром и впечатляющей кладовой с годовым запасом копчёностей. «Ну, что там любопытного, Иваныч?» Уже в десятом часу, развалившись на гостиничном диване, сыто отрыгнул ухов. «Читай вслух!» «Перебьешься? Вытри свои сальные губы, смотреть противно!» Сплевывая косточку от конфискованной курицы, ответил я. И вновь погрузился в потрепанной страничке записной книжки Станислава Синельникова. «Как скажешь, начальник!» Послушно вытираясь подушкой, согласился он. и, повернувшись на другой бок, сообщил. — Иваныч, что-то меня в сон потянуло. Пожалуй, вздремну я немного, а ты поработай, мешать не буду. Раскатисто и привольно он захрапел уже через три минуты, чем вел меня в полнейшее бешенство. Терпеть не могу храпящих, а тем более, когда сам ты бодрствуешь и пытаешься сосредоточиться на чем-то очень важном. Какое там сосредоточиться, я и читать-то как следует не мог. Чисто машинально переворачивая страницы, я дошёл до буквы Т. На третьей же фамилии меня точно обухом ударило. Обухом топора, потому что его фамилия была записана сокращённо Топор. Топор Юрий Матвеевич, город Княжеск, улица Гвардейская, дом 12, квартира 3. Боже мой, как же я всё-таки идиот. Прекрасно знаю, что Елена со Станиславом ездили в Княжеск, Именно к Топоркову я не удосужился сопоставить этого с именем, который обоязливо упоминал кострат еще в подвале. Подумать только. Имея в своем кармане эти сведения, я четыре месяца не ударил палец о палец. Второго такого идиота еще поискать надо. Разве что, ухов? Макс, растуды твою мать, распахни свои капюшоны. Заорал я ему прямо в ухо. Вставай, черт бы тебя побрал, дома выспишься. А я не сплю, ещё раз кричался, изъевнув, он показал ряд крепких, хорошо прокуренных зубов. Что у тебя там случилось? Не от того, что шефа убито в обоих киллера, зовут топор, и это же самая фамилия, значится в записной книжке Синельникова. Этот о топорков живёт в Княжицке, и именно к нему ездила Батурова незадолго до убийства отца. Что ты на это скажешь? Скажу, что тебе совсем не обязательно об этом кричать. Что надо делать? ехать в Княжеск, но предварительно позвонить полковнику, отчитаться и попросить помощи. Сдаётся мне, что она потребуется очень скоро. Наслаждаясь красотами российской природы, только к обеду следующего дня мы добрались до неприметного, утонувшего в зелени городка. В единственной гостинице на центральной площади нам предложили скромный двухместный номер, запросив за него сумму, измеримую с ценами в эти звёздачный отель на побережье Чукотского моря. Вздрогнув от такой наглости, мы повернулись к тем, чтобы найти себе более подходящее жильё у какой-нибудь доброй бабули. И тогда сумма проживания резко сократилась вдвое, а потом и втрое. Сражённые свободой любимыми ценами, мы послевзяли ключи и по деревянной скрипучей лестнице поднялись на второй этаж. Пойду ополаснусь. Жара невыносимая, мозги к языку липнут. Раскладывая бритвенные принадлежности, заметил я. Хорошо бы узнать, где тут у них находится мэрия. В четырнадцать часов надо встретить помощника. — А чего узнавать? Разглядывая с балкона местные достопримечательности, отозвался Ухов. — Мэрия у них прямо за этим беде! — кивнул он на чахлый городской фонтанчик. — А помощничек наш уже там торчит. Глянь-ка, Иваныч, это же Санька Скворцов! — Ну и остроумный же у тебя тесть. Сам его не выдержал, так к нам отправил. Сейчас ныть начнет. Лучше бы он вообще никого не присылал. Гусь лапчатый. — Пока у нас ноешь только ты. Внутренне соглашайся с Уховым, заметил я. — Ладно, иди встречай. Раз уж приехал, не гнать же его. Оформи и оплати для него номер. — Еще чего? Будет спать у нас на балконе, на раскладушке. Делай, что хочешь, только не забудь, что сегодня мы еще не завтракали. Вытащи из багажника пару ворованных куриц и купи минералки. Больше меня не доставай. Позволь хоть полчаса постоять под душем. В 13 часов, оставив Скворцова сторожить номер, мы с Уховым отправились на Гвардейскую. Крутыми, кривыми улочками, за рошими травяной кустарниками мы при помощи редких прохожих скоро добрались до нужного адреса. Покосившийся деревянный дом чуть насмешливо смотрел на нас своими подслеповатыми оконцами и, подмигивая, поскрипывал ставнями. Обойдя это вековое двухэтажное строение, мы зашли во двор и, пьянее от сказочных запахов травы, уселись на скамейку под прогнившим детским грибком. Две досужие старухи, судачившие о том да о сём, сделав вид, что наше появление им нисколько неинтересно, с удвоенной энергией заработали своими блестящими спицами, и отточенными языками. «Благодать!» Набирая в легкий и вкусный воздух, мечтательно прогудел ухов. «Знатно!» В тон ему ответил я. И, действуя согласно плану, вытащил из пакета бутылку водки. «Товарищ, доставай инструмент и огурец!» «Держи, товарищ!» Мгновенно откликнувшись на мою просьбу, он протянул все необходимые предметы. «Лей понемногу, чтобы надолго хватило!» Вотку пьют, паразиты, между прочим, прошептала толстая старуха. А потом буянить начнут, чтоб им подавиться. "Априори", поддакнула её товарка. "Может, зря мы всю эту комедию разыгрываем?" Видя такую враждебность, засомневался Ухов. "Может, просто подошли бы до, да как следует, взяли его в оборот?" "Если-то паркуф это то, как он я думаю, то никаким оборотом ты его не пройдёшь. Просто испугнём его вместе со всей бандой." И тогда все доступные нам пути перекроются раз и навсегда. Нет, Макс, в лоб нам с ним лучше не тягаться. Слишком большой риск при нулевом результате. Мы абсолютно ничего про него не знаем. Для меня он как незнакомая закрытая книга. Не знаешь, о чём она написана, не знаешь, какой фортель может выкинуть автор. Бой без разведки заранее обречён на провал. Об этом ты знаешь лучше, чем кто-либо. Слушайся дядю и спокойно пей водку. Тем более, что блюстители нашей нравственности уже уходят. Действительно, наши соглядатые, то ли из осторожности, то ли разочарованные динамикой развивающихся событий, встали с насиженного места и скоренько передислоцировались на другую, более комфортабельную скамейку. Свято место пустое не бывает. Не прошло и четверти часа, как трухлявую скамейку оккупировали новые ее завсегдатые. Два мирных обитателя двора, руже которых не вызывали сомнений в их приверженности к алкоголю. "Ну вот, Макс, а ты боялся, а наши славные соотечественники, тут как тут. Ваше здоровье, товарищи!" поднимая стакан, кивнул я мужикам. "Да какое уж там здоровье?" с надеждой глянув мне в глаза, закряхтел худосочный алкаш. "Здоровье вчера было, а сегодня только то, что от него осталось". "Да, друг, Из всех важнейших проблем, для нас архиважнейшей, является проблема опохмелизации. Сочувствием им кивнув, я порожнил стакан и, интеллигентно надкусив огурчик, повернулся к Максу. — Не грусти, дружище, выпей чарочку, полегчает. — Иди, а ты на к бесу, лучше я ее вылью! Брезгливо приподняв бутылку, ухов на глазах утомленных мужиков, начал медленно с садистским наслаждением выливать водку. Стой! Что ты делаешь? Не выдержал сыратник Хлипкого, седой щитинестый мужик. Ты сошёл с ума? Дружище называется. Водку на землю льёт. Не хочешь не пить, другие выпьют. Давай её сюда, хоть в дело пойдёт. Нет, товарищ, не могу я этот яд давать своему ближнему. Лучше я её вылью. Какой я тебе ближний? возмутился сообразительный мужик. Никакой я тебе не ближний, а очень даже далёкий. Давай сюда водку. «Да забери ты ее! Дерьма не жалко!» Презрительно скривился Ухов. «Хоть залейся! Хочешь, я тебе еще одну куплю?» «Конечно хочу!» Присосавшись в горлышку, чуть не захлебнулся седой. «Давай капусту! Да хляк муха слетает!» Стряхнув проступивший пот, он присел перед нами на корточки. «А вы кто такие? Что-то я в первый раз вас вижу. Залетные, что ли?» «Залётные, перелётные, какая тебе разница? Пьёшь, вот и пей!» Протягивая деньги, осадил я его. «Пусть твой дохляк хорошую принесёт, я тоже выпью!» «Какая разница?» Передавая деньги адресату, удивился Седой. «Вся она из одной бочки налита, только у дорогой наклейка покрасившая!» «Очень хорошо, вот и принеси мне ту, что покрасивше!» «Чую я, что нам ещё долго здесь загорать, и когда только он явится!» А кого вы ждёте, говорите? Может, я знаю? Тепер куф нам нужен Юрий Матвеевич, посылочку ему передать нужно. В третьей квартире он живёт. Да только там никто не отвечает. Странно. Там должна быть его баба и два пацана, удивился Седой. Может, плохо стучали? Сам-то Матвейч только к 7 приходит. Через 6 часов нарисуется. Целых 6 часов. Уже снулся я. Не так долго мы ждать не намерены. Лучше завтра опять придем. Или на работу к нему съездим. Где он работает? Так в доме быта, доус. Добрые услуги, значит. Он там фотографом фотоателье работает. А че дергаться? Подождите, он скоро придет. Нет, за это время мы до Луны доберемся. Кстати, где это находится? Так на площади, возле гостиницы. Тем более доберемся, тут рядом. Поехали, товарищ. Погодите, а как же водка? В гляде на наше наплевательское отношение к такому серьёзному вопросу ужасно изумился Седой. Вот как же можете выпить мою пайку за наше здоровье, за то, релись мы прочь от опасного места. Привет, княжичи. Вы уж совсем-то не спиваетесь. Дом быта Доус расположился в новом двухэтажном здании в 300 м от нашей гостиницы. Судя по вывескам и рекламным щитам, В этом дворце быта любой гражданин мог сшить себе пальто, сделать элитную причёску. Что это означает, мы так и не поняли? Почистить палас и пригласить в дом симпатичную студентку колледжа исключительно на роль няни. Ухаф, тебе давно не няннили? Давай, пригласи мою в номер. Не надо, мрачно отказался он. Она так натянет, что никакой зарплаты не хватит. Что делать-то будем? Идти надо. Вот и иди, а я пока побуду в тени. Светиться нам двоим нет никакого резона. Нам обоим там светиться нет никакого резона. Если они те, за кого мы их принимаем, то наверняка у них есть и твоя, и моя фотографии. Иначе как бы киллеры получили заказ на наше устранение? Очень просто, по адресу. Да какой там чёрт в адрес? Они же меня вочию видели, когда я скрутил хрепа там у шеи и выскочив из подъезда попёр на их Волгу. Ну, достаточно светло. Да что я тебе говорю, сам же всё понимаешь. Ладно, я пошёл. Не пуха, Макс, веди себя крайне осмотрительно. Если что, я в гостинице. Пойду готовить Скворцова на твою роль. Уж его-то они наверняка не знают. Скворцов сидел в коридоре на диване и старательно читал старую газету. При моём появлении он привстал и выжидательно уставился мне в глаза. Ничего не понимая, я хмыкнул и вошел в номер. Такого поворота я ожидал меньше всего. На моей кровати и под моей простынью отдыхала Милка. Ошарашенный этим безобразием, я подвинул стул и молча сел у ее ног. — Привет, кот! — не открывая глаз, на запах поздоровалась она. — Как успехи! — Может быть, ты мне объяснишь, что это значит? — А чего объяснять? Приехала, вот и все! Кому-то надо было вести вашего Саню. Он охранник в конторе твоего отца и прекрасно добрался бы без твоей помощи. Не смеши улита кот, соизволила она открыть глаза. Такого охранника самого надо охранять. Всю дорогу его утешала. "А это ты можешь?" извитильно заметил я. Ему понравились твои утехи. Нашёл кому ревновать? Ты мне ещё к столбу приревнуй. Не такой уж он и ягнёнок, каким вы пытаетесь мне его представить. Почему он вскрыл от нас твой приезд? Это моя идея. Хотела сделать для тебя приятный подарок, но, как видно, здорово заблуждалась. Где вы купили такую классную курицу? Мне ужасно она понравилась, и я не откажусь от добавки. Перебьешься, и не заговаривай мне зубы. На чьей машине ты приехала? На твоей. Не буду же я гонять Волгу. Куда ты ее определила? Да уж не бросила, вроде вас у гостиницы. Километри отсюда поставила на стоянку. Квитанция в тумбочке. Ты на меня даже не рассчитывай. Я приехала просто отдохнуть. А где болтайцеухов? Уже работает? А ты хоть номер-то себе оформила? Не волнуйся, он за стеной. Так что ты у меня под надёжной охраной. Если ли номер за стеной, то какого чёрта ты разлеглась на моей койке? А Скворцова вообще выставила за дверь. А по-твоему, я должна была вместе с ним разделить твою кровать? По-моему, ты должна была с первой же минуты Обживать свой номер, поделился я с выби сеображениями, или того лучше, вообще сидеть дома.